Глава 27. Попросить о помощи одаренного, регулярно работающего с сознанием множество людей, было блестящей идеей. Именно так думал Бакстер, когда с помощью Ганса им с Чарли удалось пройти в душегубку, без каких-либо проволочек. Правда, и менталиста оказалось необходимо брать с собой, потому как показывать разрешение на посещение Фредди Ричардса нужно было не единожды. И чтобы избежать затруднительных ситуаций, детективу пришлось смириться с присутствием циркача при разговоре. «Жди здесь», — ткнул он пальцем в пол, не доходя до палаты Фредди не более трех метров. «Шутите, детектив? А как я должен буду объяснить, что делаю в этом месте?» «Придумаешь что-нибудь», — дернул плечом Бакстер. Но, конечно, ждать там, где ему сказали, менталист не стал, но и пройти в палату у него не получилось. Так и пришлось остаться подпирать стену у двери в комнату. Чарли не стал напоминать детективу, что менталисту с такого расстояния несложно будет через сознание самого детектива узнать все, что тому станет интересно. В конце концов, среди одаренных откровенных идиотов не было. И портить отношения с представителем ГГУБа только ради удовлетворения своего любопытства Ганс не станет. «Наверное». По крайней мере, чародейке очень хотелось в это верить. «Привет, Фредди!» – поздоровался Бакстер со старым знакомым. Мужчина с ужасом всматривался в фигуру, сидевшую на полу и прижимающую к груди колени. Волосы с путанным гнездом торчали вокруг головы. Осунувшееся лицо с землистым цветом кожи. Серая, неопрятная роба на исхудавшем теле. И совершенно дикий взгляд человека, загнанного в клетку. «Кто здесь?» «Кто?» «Картер, ты что ли?» «Глазам не верю. «Да ты заматерел ли?» «Я Фредди. Извини, приятель не мог навестить тебя раньше». «Да ничего страшного». Махнул рукой бывший детектив и покачнулся. «А кто это с тобой?» «Напарница». Бакстер посмотрел на замершую дверях чародейку и даже смог криво усмехнуться. «Представляешь, Дрейк все же заставил работать меня в паре». Ха, -ха, -ха, -ха, ха Старый шакал всегда мог настоять на своем, я помню, помню, помню. Проклятие, забыл, о чем я помню. Ничего страшного, Фредди, со всеми бывает». Бакстер скользил взглядом по убогой обстановке комнаты и все не мог решиться присесть на край продавленного грязного матраса на кровати. Стул, прикрепленный к полу, у стены тоже не подходил. Для того, чтобы до него добраться, нужно было обойти Ричардса. А сделать это в небольшой палате не представлялось возможным. Пока Бакстер осматривался, а Фредди бормотал что-то непонятное себе под нос, Чарли решила вопрос о размещении весьма нетривиальным образом. Наплевав на немытый пол, она прошла пару шагов и просто села напротив Фредди. Так, чтобы он смог смотреть на нее, не задирая головы, но при этом не смог дотянуться. «Какая красавица!» Тут же сосредоточил свое внимание на девушке бывший детектив. «Ли, скажи ко -ка мне, как давно в управлении начали работать леди?» «Фредди» заставил себя усмехнуться мужчина. Ты посмотри на нее. Это же ходячая головная боль. Где ты увидел леди? Из-за того, что невыносимая Чарли Хилл села на пол, да еще и привлекла внимание душевнобольного мужчины, Бакстеру ничего не оставалось, кроме как тоже занять последний свободный пятачок пола как раз между Шарлоттой и бывшим знакомым. Не скажи, друг. Породу всегда видно, как и воспитание. Твоя маленькая чародейка может сколько угодно вести себя вызывающе. И поправ все правила общества сидеть на полу, но в одном движении ее ладони, изящество больше, чем ты сможешь приобрести за всю жизнь. Такими рождаются Картер, питывают манеры с молоком матери, им вбивают правила еще когда в голове нет ничего, кроме потребности поесть, поспать и нагадить в горшок. Тебе меня не обмануть, нет, нет, нет. Не обмануть старину Фредди. Ты прав, тебя не провести. Тут же согласился с безумцем Бакстер. Не зря раньше считался одним из лучших в управлении. О, старые добрые времена, как же, как же я скучаю по работе, ты даже не представляешь. Вы много помните из вашей службы в ГГУП? Осторожно спросила Чарли. «А, молодое поколение хочет, чтобы я поделился опытом? Ах, ах, как это мило! Чародеечка на побегушках у Дрейка, подумать только, милая моя! Во-первых, я помню все, все до одного дела, которое вел. Должен помнить, особенно то, как меня вдруг списали в утиль, сказав, что я тронулся рассудком. Взяли и упекли в это место». Страшное место, страшное, очень страшное. Тут даже здоровые сходят с ума. От боли, одиночества, криков, страхов, стра... Да, страшное место, но я все помню. Все, все, все. Фредди внезапно оборвал собой речь и неожиданно начал бить кулаками о пол. Чарли обменялись с Бакстером обеспокоенными взглядами. Спрятали меня здесь, спрятали, закрыли, думали, все забуду, а я помню, помню. Гады, предатели. Фредди списать со счетов захотели. А вы, вы помните, из-за чего вы оказались здесь? Ага, ты глупенькая, думаешь, такое можно забыть? Я вел дело, да, да. Снова я и снова громкое дело, о котором не положено никому знать. Вот так-то. И начальник был мой доволен. Очень. И жена переживала, как обычно. Все дело это непростое, нет, нет, совсем непростое. За такое либо убивают, либо повышают по службе, но у меня других-то и не было. Вот как. Я был лучшим, самым лучшим, только дружок твой, кивок на Бакстера, подавал надежды стать таким же горящим на работе фанатиком детективного дела, когда можно и правила нарушить, чтобы раскрыть преступление. Да, да. А остальные послушные марионетки, что сказали, то и делают, поэтому и раскрываемость низкая. Без огонька работают. Работали и вас повысили, ха, Бакстер, где ты ее нашел такую? Это она меня нашла, Фредди. Вполне искренне хмыкнул детектив Ли. Не смотри на это милое личико и не думай, что она такая вся из себя приличная. На поприще нарушения правил Шарлотта даст нам с тобой фору. Видел бы ты ее в деле. Правда? А почему же такие глупые вопросы сыпятся из ее рта? Наверное, потому что вас не убили, сощурила Чарли глаза, а согласно вашей логике. Глянь-ка, и правда соображает! <свят> Фредди звонко хлопнул ладонями по своим коленям. А ты мне нравишься? Да и права повысили. До да звание буйного психопата! В одиночке заперли, жену раз в три месяца пускает. Повысили, не убили. Наверное, посчитали, что в моей голове слишком много важного. Так-то! А они уверены, что вы с ними поделитесь информацией. Выбора нет. Ни у кого нет выбора. Спрятали. Все спрятали. И последнее дело спрятали. Фредди снова принялся раскачиваться на одном месте, потом задрожал. А уже через несколько моментов неистово закричал. Твари! Фредди, дружище, спокойнее, Фред. Бакстер приподнялся на колени и вытянул руку в сторону старого друга, загораживая плечом Чарли. Он не был уверен, что с бывшим детективом все в порядке. Хотя тот и выглядел ужасно. Но по речи больше походило на то, что Ричардсы действительно спрятали в душегубке, где он медленно сходит с ума. Они упекли сюда из-за того, что он свихнулся. И это несоответствие выводило из себя. Бесило и одновременно заставляла напрягаться. Во что же в Ли Ричардс? Куда лезет Чарли и сможет ли он Бакстер пройти по краю пропасти, не оказавшись в соседней палате с бывшим детективом? О, Бакстер, ты еще здесь. Успокоившись, Фредди посмотрел на детектива Ли покрасневшими глазами. Не сбежал? Зачем мне сбегать, старина? Я хотел узнать, что за последнее дело у тебя было. Не помню. Спрятали, спрятали. Спрятали. Чарли, внимательно следившая за поведением больного мужчины, вдруг потянулась к нему и, обогнув Бакстера, дотронулась до тощей руки прохладными пальцами. Менталист? Тварь! Согласно выплюнул мужчина и активно закивал головой. Фаст! Ласт! Сад! Тварь! Тварь со светлыми глазами! Глаза, глаза! Снятся! Спрятали Фреддиу! «Упекла!» Бакстер повернулась к напарнику-чародейка. «Больше мы ничего не узнаем». «Я уже понял». Мужчина отодвинул Шарлотту от бывшего друга и, поднявшись на ноги, кивнул следящему за ним Ричардсу. «Нам пора, Фредди». «Пора». Вздохнув, кивнул тот. Фредди устал, сильно устал. Голова болит. Из-за твари болит. Фаст, ласт. «Сад! Спрятала!» Под затихающее бормотание бывшего детектива напарники вышли из палаты, а затем в молчании, сопровождаемые Гансом, смотревших на них с любопытством, они покинули душегубку. «И что теперь?» – спросил менталист, переводя взгляд с одного угрюмого лица на другое. «Довезем тебя до цирка», – дернул подбородком Бакстер, «потом поедем работать дальше, а ты забываешь о том, где мы были». «Да это уже я и так забыл. Но вы явно недовольны посещением столь... прогулкой. Может, еще в чем-то нужна помощь будет?» «Нет», — мотнул головой детектив. «Возможно», — задумчиво протянула Чарли и внимательно посмотрела на Бакстера. «Что?» Мужчина так резко повернулся к сидящей рядом чародейке, что чуть было не столкнул ее с сиденья наемной кареты. Мне не дает покоя менталиста, котором говорил Фредди. Шарлотта многозначительно посмотрела на напарника. Фамилия, которую он называл, тебе не показалась она знакомой? Чарли, ты видела его? Когда-то мужик и правда был спецом, но сейчас... Бледная тень прошлого Фредди, больная, измученная. И определенно поехавшая на всю голову тень. Да. — уверенно кивнула девушка. — Только ты пойми, что таким, ну, кроме худобы и грязных волос, этот человек может быть вследствие работы менталиста. — Серьезно? Бакстер посмотрел на Ганса. — Вам ничего не стоит свести здорового человека с ума? — Это как посмотреть, не пытаясь шутить, — ответил менталист. Каждое обращение к чарам имеет свою плату, но если хватает опыта и внутреннего резерва, то в общем-то да, даже с учетом ограничений в работе это можно сделать. Кто? Мастер, магистр, кому проще будет сделать? Честно? Даже обучающемуся на первом круге хватит сил на такое, другой вопрос качества работы. Можно уничтожить сознание человека, можно затереть память, можно просто смешать все в голове, так что человек будет путать все события. А способов много, но лучше всего, конечно, могут это сделать магистры. Мастер может, но под риском самому оказаться за решеткой. В конце концов, то, что мы можем, не значит, что мы имеем право это делать. То есть, если бы к тебе пришли с просьбой, э, ну, скажем, помочь следствию таким странным образом, ты бы не стал это делать? Следствию? РУП или ГГУБ? Если эта работа была бы официальной, с договором и по всем правилам, может быть и согласился бы, а вот если бы ты пришел ко мне без официального запроса, то нет. Я дорожу своей жизнью и свободой, и проблемы с законниками мне не нужны. Даже за очень хорошие деньги. Значит, нахмурился Бакстер, в управлении должны быть следы. В архиве или еще где-то непременно должен быть список тех одаренных, с кем работали. Логично, кивнула Чарли. Ведь нас с Харрисом вы знаете как магистров по смерти. Браман большой, одаренных тут немало. Значит, у начальника должны быть списки, с кем можно сотрудничать. Только что это дает? «Сужает круг поиска», — повел плечом Бакстер. «Разве ты не это хотела выяснить у Ганса?» «Это?» «Нет». Чарли даже с глаза закатила. «Мистер Страмп, подскажите, Эмми случайно не говорила, ее мама была одаренной? В какой области чар?» «Мама?» Ганс прикрыл на мгновение глаза. «Если честно, не знаю. Вроде воздушница...» Лилия мало говорит о ней, да и неудивительно. Не успел менталист договорить, как карета, мягко качнувшись, остановилась. А в стенку постучался извозчик. «Приехали, господа!» Пассажирам пришлось выходить. Передвигаться по городу на карете Бакстер не собирался. Лучше уж выяснить, что хотел сказать Ганс. И к управлению ехать на привычном кэбе. И быстрее, и маневреннее, да и внимание будет привлекать меньше. О предпочтениях своих работников Дрейк знал, едва ли не больше самих детективов. Неудивительно, что? Требовательно посмотрела на менталиста Чарли, пока детектив рассчитывался с возницей. Неудивительно, что Эми не говорит о маме, ведь после того, что я увидел в ее воспоминаниях точнее, огромный пласт, скрытый в памяти девчонки. Но ты же не думаешь, что мама Эми могла быть как-то причастна? — Нет, конечно, она давно умерла. Ты и сам говоришь, что Эмми видела смерть мамы. Просто тот человек, к которому мы сейчас ездили? Fast, last, sad. — Скажи, Ганс, а тетя Эмми может быть одаренной? — Старуха? — Да ты верно шутишь. Чуть было не расхохотался менталист, но подняв голову, увидел окна здания цирка и оборвал громкие звуки. Тетка нашей малышки, конечно, железная мисс, но дурак! – прервал менталиста насмешливый голос Гомера. – Чарли, где ты нашла этого дурака? Бакстер помог. «брякнула чародейка, не найдя, что ответить внезапно появившемуся ворону. Ты вообще где пропадал? Расскажу, расскажу. Заложив короткий круг над головой чародея, Гомер решительно приземлился на широкое плечо детектива. — Что ж ты за чарли не смотришь, Бакстер? Она всяких бесполезных глупцов слушает. — А я уже, значит, полезным стал, — усмехнулся мужчина. — К тебе я привык, да и плечи у тебя удобные. Ну и шляпу носишь, особо и не пошалишь с тобой. А этот? Ты посмотри на него, тощий, высокий, да еще и не знает, о чем говорит. Мисс Хилл, кто этот ворон, с интересом рассматривал любимца Чарли Ганс. «Самый умненький, нужный, любимый и вообще незаменимый!» Начал Гомер, но Чарли, давно его знавшая, уверенно завершила. «Нахал пернатый. Но я его люблю, тут он прав. Так в чем дело, Гомер? Где ты был все это время?» «Где, где в академии я был, с ректором общался!» «Старик передавал тебе привет!» «Накормил меня старыми пышками!» Кажется, пожелал еще лет пять не встречаться с ним, но ответил на все вопросы. Подожди. Чарли с удивлением посмотрел на своего питомца. Что ты делал в академии? Как это что? Пока вы тут не пойми, чем занимались, я дело расследовал и узнал. Я все узнал. Не шуми, умненький, осторожно погладил шею ворона Бакстер. Что ты узнал? Тетка Эмми вашей одаренная. О, еще и как. А вот мама ее была обычным человеком. Младшая сестренка никогда не переступала порог дверей Академии. Никогда. А вот эта, как ее? Фласт, старшая. Крэ, ха-ха. Не понимающие, что происходит, Чарли Бакстер и Ганс с изумлением смотрели на внезапно замолчавшего ворона. А тот кашлял, хрипел и как-то странно дергался, не в силах взлететь. «Врешь! Все врешь! Все врете! Вы все!» Внезапно опешившая от происходящего троица поднялась в воздух на уровень второго этажа здания цирка. Там, сидя на подоконнике, расположилась Эмми. Глаза девушки были наполнены слезами, личико исказилось от переполнявших девушку эмоций. О кулаке она стискивала с такой силой, что становилось страшно. «Лили, цветочек!» Осторожно позвал ее Ганс на правах друга. «Отпусти детектива и его помощницу!» «Не делай глупостей!» «И моего ворона отпусти!» Чарли, висевшая в воздухе, хоть и переживала за свое довольно шаткое положение, но за любимца волновалась больше. Какой бы сильной ни была девчонка, она не позволит ей угробить проводника. Того единственного, кто связывал Чарли с дядей Ивкосом. «Он врет! Врет! Мама у меня была чародейкой! А тетушка Лаура обычный человек, обычный, она никогда, никогда!» Узкие плечи задрожали и слежи все же покатились по бледным щекам. Хорошо, что Эмми была не в том своем безумном настроении, когда становилась поистине опасной. Наверное, поэтому она, несмотря на все свое расстроенное состояние, осторожно втянула в комнату всех участников беседы и прекратила душить ворона. «Зачем вы врете? Зачем?» Небольшая светлая комната, оказавшаяся личной гримеркой молодой чародейки, была хорошо знакома Гансу. Поэтому он первым пришел в себя и кинулся к подруге, чтобы успокоить ее. «Малышка, подожди, не расстраивайся, мы разберемся». Обязательно во всем разберемся, и детектив нам поможет. Никто не хочет тебя обманывать. Наоборот, Лили. Эмми присоединилась к беседе Чарля. Подумай, зачем мы ему ворону тебя обманывать? Мы даже не знали, что ты слышишь нас. Гомер просто рассказывал о беседе с ректором Академии для одаренных. Ты же не думаешь, что уважаемый всеми в сообществе магистр станет врать? Не станет а мы и слезами глаза с наивным доверием посмотрели сначала на чарли затем на Ганса и остановили взгляд на замершем у стены Бакстере, с вороном на плече я его не знаю мотнул головой детектив но гомер каким бы ни был вредным еще ни разу не обманул меня и если он говорит что твоя мама не была одаренной значит и правда так считают знаю недовольно каркнул ворон Я видел портреты учеников, своими глазами видел. Училась старшая сестра, не младшая. Подожди, почему ты так в этом уверен? Внимательно посмотрела на него Шарлотта. Потому что девочка Фласт, которая проходила обучение по возрасту ближе к Ивкасу, чем к твоей матери, Чарли. Они были в академии примерно в одно время. И я тебе больше скажу, учились на одном факультете что что это значит требовательно спросила эми не знаю чарли сама не могла осознать услышанное слишком много информации в короткий промежуток времени но кажется твоя тетя менталист нет мама была огневичкой точно огневичкой снова заплакала эми и приняла стереть виски огневичкой странно напряженным голосом переспросил ганс Но, Лили, я думал, ты говорила, что твоя мама была как ты. Да, как я, я так и говорю, воздушница. Моя мама была воздушница. Эми, Чарли подошла к циркачке и, погладив ее по голове, тихим голосом спросила. Ты не помнишь. Я запуталась, запуталась. Почему вы говорите, что тетя Лаура одаренная? Она не могла все время врать мне. Не могла. Это вы обманываете а зачем нам это не знаю я не знаю эми трясло мелкой дружью. дрожали пальцы рук платье легкое тонкое из полупрозрачной ткани походило на водную гладь озера во время дождя а в глазах артистки собралась настоящая буря ганс я не могу больше жить во лжи не хочу я не понимаю кто говорит правду помогите мне помоги я хочу знать эми Не заметив, Ганс назвал свою маленькую подругу так, как ее называл и Чарли. — Ты понимаешь, что в твоем прошлом может быть спрятано больше секретов, чем ты хочешь узнать? — Спрятано? — тут же встрепенулась девочка. — Ты что-то знаешь? Ты видел? — Эмми. — Помоги, Ганс, пожалуйста, помоги, мы ведь семья. Помоги мне разобраться. Долгое мгновение мужчина напряженно всматривался в лицо Эмми, а потом уверенно кивнул. Хорошо. Но мне будет нужна твоя помощь. Сам я могу не справиться. Пойдешь со мной? Куда? В твои воспоминания. Пойдешь? Поможешь мне открыть то, что было спрятано? Ни Шарлотта, ни тем более Бакстер не вмешивались в этот разговор. Они понимали, что на их глазах происходит нечто важное. И даже не шевелились, чтобы случайно не переключить маленькую чародейку на ту безумную личность, с которой уже имели сомнительное счастье общаться. Но Гомер не смог смолчать. Тем более, по его мнению, информация была действительно важной. «Эй, бесполезный!» Стараясь говорить не слишком громко, позвал ворон. «Ты аккуратнее с обещаниями! Тетка вообще-то силой уровня магистр!» Ганс не стал отвечать, он даже не повернулся к ворону. Но едва заметный кивок заставил всех вздохнуть свободнее. «Смотри мне в глаза, Эмми», – сидя перед девушкой спокойно проговорил менталист. «Смотри мне в глаза и следуй за голосом». «Давай, малышка». «Ты справишься».